Глава сорок четвертая «Ну, наконец-то появилась. Закрой за собой дверь, пожалуйста». Карина пришла в свой обеденный перерыв по просьбе Поля, и тот попросил ее присесть. Она устроилась на стуле. Поль решил действовать напрямик. Давид Эскиме мертв. Он спрыгнул с дамбы на Черном озере. Карина дернулась назад и повернула голову к кабинету справа. Сквозь на три четверти опущенные жалюзи она разглядела Луизу, сидевшую, опираясь на локти и ушедшую в свои мысли. «Не может быть!» «Такова печальная действительность», — отозвался Поль, отследив ее взгляд. «Как она?» «Я велел ей идти домой, но она предпочла остаться здесь. Так, может, и лучше. Не будет слишком уж сильно копаться в себе». Она была привязана к нему, но они провели вместе всего три месяца. Она сильная, оправится Но, возможно, все станет куда сложнее, когда она осознает, что спала со своим худшим врагом. Карина спросила себя, кто сидит напротив нее. Отец, муж или холодный расчетливый жандарм, которому предстоит разбираться еще с одним самоубийством. «Что ты хочешь сказать?» Давид Искиме и был нашим анонимщиком. Он составлял все свои писульки в шале, расположенном в окрестностях Черного озера. Об этом доме он, естественно, никому не говорил. Карине следовало бы почувствовать облегчение, но напряженная спина показывала, что тревога ее не отпустила. Как если бы непонятным для себя образом она всегда знала, кто был виновником. «На стене в его подсобке», — продолжил Поль, была пришпилена чертова уйма вырезок из газет, где говорилось об исчезновении жили вперемешку с семейными фотографиями. Сам Давид Эскиме, где он еще ребенок, его отец, мать? Это утверждает нас в мысли, что дело анонимщика и похищение жили связаны. Давид Эскиме что-то знал. Мы пока еще многого не выяснили, но я уже поговорил с судьей Кассаре, Учитывая новую информацию, он решил рассмотреть возможность снова открыть дело жюли. Карина приложила ладони к губам, стараясь сдержать слезы. «Это позволит нам получить и бюджет, и ресурсы. Хорошая новость». Она кивнула, вытерев уголок глаза. «Да-да, это хорошая новость». Поль не оставил ей много времени, чтобы порадоваться известию. Он подтолкнул к ней фотографию в прозрачном файле. «Вот что мы нашли в его сарае». Карина посмотрела на снимок. «Медсестры, больница, доска с надписью «Июнь 1989 год» и ее исчерканное лицо. У нее вдруг возникло ощущение, что пузырек прошлого всплывает из глубин ее памяти, чтобы лопнуть на поверхности сознания». «Господи, уже больше тридцати лет прошло. Ведь не может же быть, чтобы дело было в этом!» Поль наклонился вперед. «Наоборот, как раз в этом все дело. Объясни мне». «Ты внесешь все в протокол?» «Я бы соврал, сказав, что нет». Она долго колебалась, покусывая кончик ногтя. «Мне едва исполнилось 20 лет. Я только начала работать, еще даже не встретила Габриэля. Я была операционной сестрой в гинекологии. Черт возьми, я... я никому не рассказывала об этой истории». На несколько нескончаемых секунд в комнате вновь воцарилось молчание. «Это важно, Карина». «Я... я работала с профессором Шардо», — проговорила она наконец. Патриком Шардо. Он уже несколько десятилетий подвязался в сагасе и держал свое отделение в ежовых рукавицах. Все его боялись. Этакий претенциозный князек, способный одним щелчком пальцев разрушить карьеру или, наоборот, вознести наверх. Типичный образец преуспевающего выскочки, который презирает всех остальных. Ее зрачки расширились. Сейчас она была там, в больничном отделении. В ту ночь ему предстояло сделать гистерэктомию удаление матки Катрин Эскиме. Шардо был в нелучшей форме. Он опоздал, что было на него не похоже, и орал на нас. Досталось каждой. В таком крайне нервозном состоянии ему бы не следовало оперировать. Позже мы узнали, что он владел беговой лошадью, которая в тот день неудачно упала, и ее пришлось пристрелить Он потерял большие деньги Но операция все-таки состоялась? Да, хотя в отвратительной атмосфере Однако все прошло вроде бы нормально Но в тот момент, когда пациентку вывозили из операционной, чтобы доставить в блок интенсивной терапии Пульс у нее стал нитевидным Шардо уже переодевался в обычную одежду, когда это случилось. Он срочно снова вскрыл пациентку и констатировал серьезное кровотечение. Кровь была повсюду. У него ушло слишком много времени, чтобы определить, что проблема в тонкой кишке. В ней имелось прободение, вероятно, возникшее в ходе операции. «Избавлю тебя от технических деталей», но Катрин Эскиме скончалась на операционном столе, Пятнадцать минут спустя из-за остановки сердца. Голос Карины прерывался от волнения. Она попросила воды. Поль принес. Он остался стоять рядом с окном, прислонившись к стене. Снаружи исчезли скворцы. Парни из бригады видели, как с первыми лучами зари огромная черная масса продолжила свою миграцию прямиком на запад. Шардо велел нам оставаться в отделении, пока прямо среди ночи не прибудет директор больницы. Дальше все произошло очень быстро. Нам дали понять, что в наших интересах засвидетельствует, что операция прошла наилучшим образом. Но появились осложнения, которые и привели к смерти пациентки. Ни в коем случае не следовало упоминать о крайней нервозности хирурга. Она покачала головой. Сколько времени утекло. А я... Я до сих пор помню мужа Катрин Эскиме, который ждал в палате с малышом на коленях. Давиду и пяти лет не было. Его отец впал в полную прострацию, когда эта сволочь Шардо с опечаленным видом принес ему известие. У Клода Эскиме никак не укладывалось в голове, что он больше не увидит жену, кроме как на своем столе тонато-практика. -то Поль представил себе весь ужас сцены. Муж, бальзамирующий свою собственную супругу. Без сомнения, во время консервации тела он заметил повреждения, причиненные хирургом. «Он попытался подать жалобу на непреднамеренное убийство», — продолжила карина «Но было слишком поздно. Перед лицом комиссии мы, как примерные ученики, выступили единым фронтом и повторили то, что нам велели затвердить наизусть». Не говоря уж о разглагольствованиях представителей больницы, которые и привели к вердикту о хирургическом вмешательстве, не несущем признаков вины. Хирургическое вмешательство, не несущее признаков вины. Поль не очень понимал, что это должно означать. Наверняка нечто настолько же осмысленное, как утверждение, что можно неумышленно нажать на курок. После этой истории Шардо уехал из Сагаса и смог завершить свою карьеру где-то в другом месте, в полной безнаказанности. Клод Эскеме не получил ни гроша, а мне пришлось жить с грузом этой смерти на совести. Но что я могла поделать? Обличить круговую поруку, которая царила в больнице. Я была молода, хотела сохранить работу. И потом плетью обуха не перешибешь. Она вернула ему фотографию. «Никогда мне и на секунду не приходило в голову, что письма могли быть связаны с этим. Ведь прошло больше тридцати лет», — повторила она. «По опыту жандарм знал, что рано или поздно за все приходится платить, даже когда кажется, что ты уже в безопасности. И ему самому тоже придется однажды пройти в кассу». Он наклонился над ее стулом. «Давид Эскеме вырос без матери», — тихо заговорил Поль. Долгие годы он смотрел, как его отец тонет в алкоголе и медленно умирает. Априори из-за этой трагедии. Исчезновение Жюли послужило для него поводом выплеснуть свою ненависть. «К твоему несчастью, именно тебя он избрал для наконец-то подвернувшейся мести. Ты платишь за всех остальных». Слова и тон мужа заставили Карину поежиться. Она посмотрела на него, как смотрят на отвязавшуюся лодку, которую уносит течением, когда уже ничего нельзя поделать. В этот момент она поняла, что их брак никогда от этого не оправится. Жить с тайнами было больно, но их раскрытие, как оказалось, разрушало еще больше. «Что он сделал моей дочери?» Нам пока мало что известно, но в своих посланиях он всегда утверждал, что знает, где она. На наш взгляд, это правда. Как такое возможно? Вполне вероятно, что в свое время он что-то видел, но всегда держал эту информацию при себе. Лицо, документ, номерной знак. Короче, какую-то деталь, которая позволила бы нам взять след. Ему стало слишком тяжело носить это в себе, и он покончил с собой. Поль вздохнул, и, наконец, определился победитель в большом конкурсе лжецов. «На данный момент мы обыскиваем его шале и пытаемся найти какую-то связь с твоей дочерью. Одно установлено точно. Эскеме испытывал тягу к патологии». Мы забрали оттуда альбом с фотографиями, где крупным планом сняты части трупов — рук, ног, торсов. Там и самоубийцы, и жертвы несчастных случаев. Возможно, он использовал собственный зал для бальзамирования. Мы расследуем, допрашиваем. Боже мой! Мы также обнаружили последние страницы рукописи, которая очень похожа на детективный роман, но написаны как будто не им. Он собирался отправить нам последнюю страницу с новым посланием, утверждавшим, что в этой рукописи содержится ответ на все наши вопросы. Мы ищем остальные страницы, их должно быть более пятисот». Карина мягко покачала головой. Она подумала о проклятой, таящей зло злокниге, подробно описывающей мучения ее дочери. Встала, взяла свою сумочку на длинном ремне. Поль обошел вокруг стола и обнял жену. «Спасибо. Тебе понадобилось настоящее мужество, чтобы выложить эту старую историю. Но мы, по крайней мере, продвинулись в расследовании». Она отстранилась. «Меня это грызло годами, пока я почти не забыла. Говорят, что время всегда берет вверх, что оно способно исцелить любую рану. Возможно, однажды я исцелюсь, «И от отсутствия жули Карина глянула на часы. «Мне пора идти. Ты пожелает меня, Луизе, держаться. Если она захочет, пусть поживет какое-то время у нас дома. Обязательно передам». Прежде чем выйти из кабинета, она в последний раз обернулась. «Ты не мог бы приехать пораньше?» Их взгляды встретились на долю секунды, но Карине этого хватило, чтобы получить ответ. Она развернулась и исчезла.